Хозяин хотенки с видом гордым и отрешенным нацедил себе водочки и, хэкнув, переправил ее в рот с таким видом, словно пребывал тут в гордом одиночестве. Буркнул «Дырку не протри». Чернильница глухо стукнула о столешницу. Отирая пальцы великолепным клетчатым платком, купленным явно не ближе пары тысяч верст от рубежей Отечества, Дегтяренко спросил небрежно «Ну и что вы хотите?» «Да, пустяки», — ухмыльнулся хозяин. «Десять тысяч баксов за все» поскольку вещички продаются не в разбивку, а исключительно полным комплектом. — Запросики у вас, — покрутил головой нефтяной господин, с видом человека, привыкшего торговаться и умеющего это делать. — Да ладно, — фыркнул хозяин, — давай-ка внесем ясность, куманек. — Если ты решил на все это глядя, — он неопределенно махнул рукой вокруг, — что приперся к натуральному алкашу, то крупно промахнулся. Я, братка, не алкаш, а пьяница. Просекаешь разницу? Алкаш мозги пропил. А пьяница не вообще и не всегда. Я свою норму знаю, похлебаю и перестану. А хата моя в таком запустении не от того, что я отсюда всё пропил, а исключительно потому, что обитаю я тут только летом. Водочки попить вдалеке от сожительницы, чтобы меньше вякало. Квартирка у нас на другом конце города. В ламы ей будет сюда переться, и потом... «Я, милый, не всегда был в таком вот бичевском виде. Я, чтоб ты знал, сельхозтехникум кончал. На целине...» Он небрежно прищелкнул по обеим медалям. «Камсоргом посолка был. Если б не водочка, да не любовь к вольной жизни, я б, может, и в секретаре райкома выбился. Да вот, не судьба была. Короче говоря, книжечки, и мы почитываем. А партийно-политическую закалку прошли давненько, еще во времена волентаризма Короче, слушай суда». «Я же прекрасно понимаю, что таких чернильниц на белом свете осталось хрен да маленько. Он даже Яковлевич в руках не держал, а он старины видывал больше, чем гинеколог этих самых. Вон, валяются!» Он кивнул на подоконник, где валялась стопка потрёпанных книг. «Там всё расписано. В Питере этой охранке было полтора человека. Это тебе не ГБ с его небоскрёбами. И сколько у них там было казённых чернильниц с полным письменным обозначением?» Да штук несколько на всю невеликую братью. А уж большевички потом под корень изводили все отношения, имевшие к проклятому старому режиму, особенно такое вот. Это тебе теория. А практика такая. Мне родной подворачивается домок под Шантарском. Не дворец, да по нашим с Петровной скромным запросам. Шлакоблочник, гаражик имеется. Во дворе есть, где поставить клетухи для королей, свинарничек. Бзик у меня, доживать в кулацком хозяйстве». Так вот, если я квартиру толкну, эту хатку толкну, да добавлю десяточку зелёных, в аккурат хватит. Он оскалился. «Ну что? Похож я на алкаша, мозги пропившего, но...» «Не совсем», — бесстрастно кивнул Дегтяренко. «О то-то! А потому со своей цены я не слезу. Хочешь, бери...» Не хочешь, я еще подожду? Какие мои годы! Я, рабенок двужильный, рано или поздно толкану за десятку. Цены знаем, не сомневайся. Дегтяренко усмехнулся. А если домик тем временем уйдет? Другой подвернется, сказал хозяин. Никак нельзя сказать, что домиков таких, как грязи, но все ж товар на базаре нередкостный. В отличие от этого, вот, он ласково погладил чернильницу. Ты вот себе подумай... Может, именно в нее перышко и макали, когда на Вовку Ульянова протокольчик составляли за все его художества Тут значится, что изготовлена она в 905-м, — сказал нефтяник деловито. А Ленина в России тогда уже давненько не было. И какая разница? Невозмутимо пожал плечами хозяин. Не один ли хрен? Ленина не было. Зато имелось в достатке соратников и сподвижников. Их-то до ядрени матери имелось, а? Как ни крути, а всё равно получается, что кого-то из будущих вождей чернильцами из этого самого агрегата описывали. Они же все поголовно с срока мотали и под следствием чалились, особенно в Питере колыбели, понимаешь, революции. В общем, не слезу я со своей цены, и уговаривать меня бесполезно. У меня, сокол, есть конкретная мечта, а мечты денег стоит И если я ещё литру засосу, из соображений всё равно не выпаду, так что не рассчитывай, что скажешь». Он безмятежно улыбался, демонстрируя отсутствие половины зубов, плачевнейшее состояние остальных и две фикса из белого металла, а глаза были, хотя и хмельные, но хитрые и колючие, исполненные из вечной крестьянской смётки. Должно быть, Дегтяренко прекрасно просёк ситуацию. Самомнение вовсе не обязательно идёт рука об руку с глупостью. Дураки, в общем, к трубе ни за что не присосутся. В конце концов столичный гость извлек сногсшибательный бумажник из тисненной кожи, не глядя, привычно указательным и средним пальцами вытянул из него пачку серо-зеленых бумажек в банковской бандерольке. А сколько там еще осталось? Завидки берут. Он держал доллары на весу, явно не собираясь из врожденного к ним уважения класть на грязнющий стол. Сергеич, приподнявшись, без излишней суетливости взял у него пачку, Ногтем содрал бумажную ленточку и ухмыльнулся, с симпатией разглядывая президента Франклина, и шлыбится мордастый, да еще патла отрастил. Я при Никите, таких патлатых в комсомольском оперотряде «Стрик» под Котовского». Его пальцы, хотя и корявые, замелькали с несказанной быстротой, зеленые бумажки так и порхали, перемещаясь из пачки на колени, где словно по волшебству складывались столь же аккуратную стопочку, сделавшую бы честь упаковочной машине Федеральной резервной системы США». Молодой человек в галстуке оказался не в силах сохранить невозмутимость, и на его лице изобразилось неподдельное страдание. Безусловно, лично он считал подобные траты блажью. Подметивший это Дегтяренко ожог спутника холодным взглядом, и тот, подтянувшись, мгновенно превратился в манекен. «Все путем, как в аптеке», — усмехнулся хозяин, проворно засовывая пачку во внутренний карман. «Владей, милый, жаль, больше нечем порадовать, для хорошего человека все бы отдал». Ты мне, можешь телефончик оставишь? Я по соседям порыскую, а вот чего и выцеплю. Райончик этот еще до революции был пристанищем криминального элемента, так что тут, глядишь, чего и всплывет, когда дома ломать будут. — А ведь это, пожалуй, неплохая идея, — милостиво кивнул Дегтяренко. — Через Василия Яковлевича держите связь. Он, просветлев лицом, подхватил чернильницу с таким видом, словно младенца содержал и величавым кивком приказал спутнику забрать остальные мелочи, Вслед затем приехавшие, не озабочиваясь долгими и прочувствованными прощаниями, повалили во двор. Остался один Смолин. Подойдя к столу, он протянул руку. Хозяин, вздыхая, вытащил пачку долларов и подал ему, отсчитав пять бумажек, Смолин совсем было собрался вернуть законный процент, но в последний миг задержал руку, протянул другую и бесторемонно залез во внутренний карман ветхого пиджачка, вытащил две купюры. Хозяин спокойно плутовским видом развел руками. смолен потряс у него перед носом кулаком, но все же отдал 500 долларов и, укоризненно покачав головой, вышел. Во дворе Инга как раз кончила фотографировать счастливого обладателя уникального предмета и расспрашивала о подробностях. Дегтяренко с видом важным и авторитетным, охотно и многословно повествовал, сколь огромное значение в охоте за антиквариатом имеет чутье, многолетний опыт, шестое чувство, нюх подлинного охотника – Золотые были слова, под ними многие могли подписаться, вот только к ним не мешало бы добавить в данном конкретном случае еще и настоящего опыта, а не дурацкого самомнения. Краем уха Смолин слышал, как Дегтяренко тем же барственно-небрежным тоном приглашает Ингу куда-то с ним поехать, обещая рассказать массу интересного про загадочный и увлекательный мир коллекционерства, чихать ему на это с высокой башни. Девочка все равно была не его, а посторонняя. Тем не менее, ему эта милая беседа пришлась не по вкусу, и он, подумав, приспокойно вышел со двора, никого более не дожидаясь, потому что все кончилось, и не было нужды здесь более находиться. По дороге к машине он моментально прокрутил в голове нехитрую калькуляцию. Изготовление чернильницы обошлось долларов 200 гонорар маэстро за качественное старение – 300 старому хмырю – пятьсот, Обе полицейских медали обошлись ему всего-то в сотню баксов, поскольку были чистопробным фуфлом, хотя и умело состаренным. Фотографии и документы вообще не стоили ни черта, были взяты из кучи, доставшиеся по обмену на что столь же дешёвое. Итого, расходов 1100. Прибыли, соответственно, 8900. Неплохо. Жаль только, что столь прибыльные сделки происходят не каждый день и даже не каждый месяц. Мимо него вальяжно проплыл чёрный «Лексус», «Василий Яковлевич!» Инга торопливо шла к машине. «А я-то полагал, вы с ним уехали», — сказал Смолин, ощутив нечто вроде радости от того, что случилось наоборот. «Слушать про загадочный мир...» «Да ну его! У него в глазах уже высветилось, что на меня ценник налеплен, и он максимум через полчасика мне под юбку полезет. Я-то ему не уникальная чернильница, так что перебьется». Свернув влево, Смолин промчался по ухабам, выбрался на асфальтированную улицу и дал газ». — Смотрите, Инга, вы мне твердо обещали, — сказал он настороженно. — О чем пишете, о чем не пишете? — Обещала, значит, сделаю. — Вот, кстати, вы меня до редакции подбросите. — Запросто, — сказал Смолин. Аккуратно повернув влево, он выехал на тихую улочку, носившую имя еще одной пламенной революционерки Аглая Лебедовой, еще до взятия Шантарска Кутевановым, замученной колчаковскими карателями. — Как и в случае с Кутевановым, здесь ли отнюдь не романтические реалии. Означенная Аглая до революции расхаживала не с нелегальной литературкой, а с желтым билетом. Политикой не интересовалась вовсе. Но случилось так, что большим ее почитателем и постоянным клиентом оказался преуспевающий провизор и тайный большевик Вайншток, каковой после победы Великого Октября, ставший главным городским комиссаром, взял пассию к себе на службу как надежного и проверенного товарища. На пару они прислонили к стенке немало контрреволюционного элемента – В первую очередь оглая вывела в расход частного пристава Фортунатова, не раз ее штрафовавшего за злостное нарушение полицейских предписаний, а также всех бывших клиентов, которые ее обижали или недоплачивали. Вполне возможно, что товарищ оглаев очень быстро заработавшая репутацию несгибаемого борца за дело мировой революции, сделала бы нешуточную карьеру в рядах ВКПБ, но весной 19 когда в Шантарске случился белый переворот, и она... И сердечный друг Вайншток бежать с Ревковым на пароходе не успели, поскольку накануне перебрали конфискованного у буржуазии старорежимного шустовского коньячка, завалились спать где-то в дальней комнатушке, где и были товарищами по борьбе благополучно забыты. Мятеж полыхнул на совесть, не встречая особого сопротивления. Красная власть неслась на пристань величайшей спешки, где уж тут было сверять списки и считать по головам. Так что казаки и Исаула Калнышева обоих взяли тёпленькими и лыко не вязавшими. Вайнштока и точно покромсали шашками, вот только вопреки печатной легенде «Интернационал» он при этом не пел, и здравица Ленина не возглашал, потому что вряд ли успел даже сообразить, что происходит. А вот подлинные обстоятельства кончины товарища Аглайи ничего общего с той же легендой не имели вовсе, и не расстреливали ее, и не вешали, и шашками не пластали. Казаки в вкупе с разозленными горожанами просто-напросто взялись ее употреблять по прямому назначению как в старорежимные времена, и набралось их столько, что даже Аглая с ее богатой дореволюционной практикой процедуры не пережила. «Я надеюсь, в кадры не попал?» — предусмотрительно поинтересовался Смолин, возвращаясь в текущую действительность. «Я же обещала! Ну, смотрите, Василий Яковлевич, вы что такой пугливый? Все время об этом не говорите, этого не снимайте! Я не пугливый!» — сказал Смолин. «Я просто предусмотрительный!» Коммерция у меня такая. Но вот сейчас всё было честно. Человек продал вещи и получил деньги, но, «Ну, разумеется, сказал Смолин. Только если вы полагаете, что дедок будет эту сумму вносить в налоговую декларацию, то глубоко ошибаетесь. Ах, да! Вот оно что. Ну да. Вот вам и криминал. Не задекларированные доходы, неуплата налогов в крупных размерах. Начинаю понимать. Между прочим, на Западе то же самое, сплошь и рядом. Там тоже не любят светить коллекции, равно как и уведомлять налоговое управление о всяких интересных сделках. Точно вам говорю, плавали, знаем. Он всмотрелся, подвел машину к тротуару и выключил мотор. Инга, посидите пару минут, я быстро. Анжелика его быстро заметила, остановилась, когда он еще не подошел вплотную. Посмотрела, надо признать, без всякой родственной теплоты, с вежливым равнодушием, хорошо еще без особых отрицательных эмоций. Двухлетнее дитё в легком комбинезончике с разноцветными грибами и ягодами и вовсе на Смолина не обратило внимания. Стояла себе, цепляясь за мамину сумку на длинном ремешке, самозабвенно сосала шоколадный батончик и безмятежно взирала вокруг, не выделяя Смолина посреди остального мира. Лично ему никогда не нравилось это имя — Анжелика. Это уже была чисто Лидочкина инициатива, Уломала она его, в конце концов, согласно моде той осени, когда в Шантарске массу новорожденных малышек записали как раз Анжеликами. По экранам тогда вновь разгуливала златовласая маркиза, которую судьба то окунала очаровательной мордашкой в помой, то вздымала в чертоге. «Здравствуй», — сказал Смолин. «Здравствуй», — сказала Анжелика. У него осталось стойкое впечатление, что она вовремя замолчала, чуть не продолжила те... Ну, ничего удивительного, собственно, как жизнь... «Нормально. С мужем все путем. Ага. А мать как?» «Да нормально. Давление скачет иногда. А внук, вижу, подрос». «Внучка», — сказала Анжелика без всяких эмоций, — «ты и забыл». «Ах ты, черт!» — с некоторой пристыженностью сказал Смолин, — «замотался». «Дела?» «Ага. Все те же. на какие ж у меня еще?» «Понятно. Она покосилась на джип. Ингу, конечно, зафиксировала, но комментировать никак не стала». Вероятнее всего, ей вправду было все равно молчание. Неловкость ощущалась прямо-таки гнетущая. Смолин, как ни старался, не мог обнаружить в себе каких-то особенных чувств, тех, каким полагалось тепло или лирично зашевелиться в душе, когда перед тобой стоят родная дочь и, соответственно, родная внучка. Перед ним стояла совершенно незнакомая, симпатичная молодая женщина, в которой он не усматривал ни малейшего сходства с собой – Вот следочкой, да, которую за последнюю четверть века видел хорошо, если десяток раз, и то мимолётно. А уж дитя забыл, как её зовут, за память волна прочь, вовсе было чужим. Карапузик, как карапузик и не более того. Даже финальные реплики, позволившие бы уйти элегантно, что-то не подворачивалось. Мысли, пометавшись, свернули в привычную бытовую колею. Он достал бумажник, не глядя, выдернул все из того отделения, где лежали сложенные пополам тысячи рублевки, решительно протянул дочери. «Мало ли что, малышке понадобится». «Да зачем?» — сказала Анжелика, и без радости, и без особого протеста. «Пригодится, пригодится», — сказал Смолин и опустил деньги в приоткрытую сумку, а следом и визитку. «Звони, если что». «Ладно». «Ну, пока». «Пока». Он с превеликим облегчением развернулся на каблуках, сел за руль, не торопясь включать зажигание. Анжелика прошла мимо, все же бросив на Ингу быстрый любопытный взгляд, как любая женщина на ее месте. Скоро она исчезла и из зеркальца заднего вида. Инга осторожным тоном произнесла, «Вы не подумайте, я в вашу жизнь не лезу. Это что, ваша бывшая? Это моя дочь и моя внучка», — сказал Смолин, без особых эмоций, вот такой я старый. «Вы с ней что, поссорились? Почему вы так решили?» — Как-то вы общались, наспех и холодно. — Чужие люди, — сказал Смолин, усмехаясь, насколько мог, беззаботней. — Давненько развелись. Черт, в том году будет 30 лет юбилей. Надо же, как времечко свистит. В глазах Инги пылало нечто вроде профессионального интереса. Вы говорили, что антиквариатом занимались лет чуть ли не с двадцати, я помню. Она что, не разделяла ваших интересов? «Можно и так сказать», — медленно произнес Смолин, без тени горечи, даже весело. Она у меня была очень идейная и правильная, в отличие от меня. Когда мне влепили первый условный был жуткий скандал с идеологическим подтекстом. А если учесть, что года не прошло, как я залетел вторично и на сей раз отхватил два годика уже неусловных? Вы что, сидели? Особенного ужаса в ее голосе не было. Одно щенячье любопытство — «Удивишь кого-то в России, матушке, зоновским прошлым, как же? Особенно нынешнюю шуструю молодёжь, насмотревшуюся сериалов типа «Леди на зоне». «Ну да», — сказал Смолин, — «и те два года, и потом ещё четыре, не бойтесь, не за педофилию». «А за что?» «Да так», — сказал Смолин, — «и условно, и второй срок, за спекуляцию». «За что?» «За спекуляцию». «А это как?» Смолин повернулся к ней и всмотрелся очень внимательно. «Нет, она ни капельки не шутила, она и в самом деле взирала непонимающе, словно с ней заговорили по-марсиански. Спекуляция. Это когда продаешь дороже, то, что в магазине стоило дешевле», — сказал Смолин. «Магазинная цена этим книгам была рубь 40 а я их продавал по пятерке». «Ну и что?» С величайшим терпением Смолин сказал. «Сейчас это называется. Ну и что?» А в те времена это называлось уголовным преступлением и каралось, соответственно. Я ведь не только книгами торговал, но и тогдашним антиквариатом с рук. корабейником был, так сказать. Значит, вы уже тогда с антиквариатом? Ну да. А почему сразу не открыли свой магазин? Не было стартового капитала? Смолин вновь обернулся к ней и вновь вынужден был констатировать, что она говорила совершенно серьёзно. Он добросовестно попытался представить, как в году в 77-м, то ли определяющем, то ли решающем, то ли еще каком эпохальном году очередной пятилетки, приходит в Шантарский горсовет и кладет на стол заявленица с нижайшей просьбой позволить ему открыть антикварный магазин или любой другой. Да нет, чекистов не вызвали бы, но, убедившись, что парнишка трезвеханек, в психушку позвонили тут же. Куда же еще сдавать советского комсомольца, вознамерившегося открыть свой личный магазин? Может, это и прекрасно, что появилось новое, такое поколение, для которого иные детали советского времени – дурная сказка, в которую поверить невозможно? Вот только Смолин испытывал сейчас не радость за поколение новое, а нешуточную горечь за поколение свое, за все, что они перенесли тогда, когда запрещались и преследовались самые естественные для человека вещи – Не в том беда, что читать запрещали, как стонут побитые молью демократы, а в том, что торговать нормально запрещали, лишали ремесла, которые человек освоил ещё в каменном веке. Что вы ухмыляетесь? А что у вас было по истории в универе? Ну, в общем и целом, понятно, сказал Смолин. Милая Инга, в те былинные времена человека, вздумавшего открыть свой магазин, в психушку бы сплавили по счёту раз. Вы что, Не слышали? «Ну, я представляю, в общем, в чертах...» «Понятно», — повторил он. «Ну вот, а третий раз меня тягали за хранение холодного оружия. Холодным оружием были два тесака 1828 года и сабелька 1855-го». «Вы что, опять серьезно?» «Да вот представьте себе», — сказал Смолин. «Только не нужно и тут валить все на красных...» Хранение холодного оружия из Уголовного кодекса слиняло буквально годик-другой назад... Ну, это отдельная лекция на тему «Ярко выраженный идиотизм российского законодательства. Не место и не время. Поехали. У меня дела, да и вы не если же лежебок». Временами он искоса поглядывал на спутницу. Инга с несколько ошарашенным видом что-то бормотала под нос, явно переваривая шокирующую информацию. В конце концов, она с мучительным раздумьем на лице хотела что-то спросить, но тут как раз засверистел мобильник». Отделавшись буквально парой фраз, Смолин отключился и погнал машину быстрее. — Случилось что-то? — Да нет, клиент обозначился раньше, чем обещал, вот и приходится на ходу перестраиваться. Он довез девушку до редакции, распрощался и, развернувшись в хорошем голливудском стиле с визгом покрышек, помчал к своему магазину. Там, слава богу, ничего не произошло. Зато беда стряслась у лёхи Маевского в Дукате, о чем буквально через полчаса стало широко известно в узких кругах. Заявились два безупречно выглядевших клиента, поинтересовались холодничком, и лёха, как любой на его месте, толкнул им и казацкую шашечку, и кортик военно-воздушных сил Советской Армии, и, что еще печальнее, штык-ножка автомату Калашникова. Покупатели слиняли с заботливо упакованными приобретениями, а через пару минут в магазинчик-то и влетела орава с соответствующими удостоверениями, Отдел по борьбе с незаконным оборотом оружия. Обыск в магазине, обыск у Лёхи на дому, изъятие протоколы, подписки о невыезде и прочие прелести. Учитывая, что лицензии на торговлю холодняком у Лёхи не имелось отроду, как и у всех почти шантарских антикваров, дело припахивало керосинчиком за версту. Впрочем, если только не намечалось никакой кампании, объявленной с самых верхов, то кончится все, можно заранее предсказать, нервотрепкой длиной в несколько месяцев и не более того, поскольку автоматически возникает масса интересных вариантов, в том числе и по спасению завалившихся. Следаки, с превеликим удовольствием поставившие себе очередную галочку, это одно, а совершенно другой суд, которому не всегда и охота всерьез возиться с такой вот нудной бодягой, имеющей тенденцию рассыпаться, ну и другие нюансы. Гораздо хуже, что такие сюрпризы непременно бьют рикошетом по всему благородному сообществу. Антиквариат не лежит на месте, словно неподъемная чугунная гиря в два пуда. Сплошь и рядом вещички путешествуют из магазина в магазин. То, что висло у тебя, порой просишь выложить на продажу собрата по бизнесу, а вось у него уйдет скорее, он обычно соглашается, поскольку вправе рассчитывать на ответную любезность с твоей стороны. Как это частенько случается, среди изъятого у Лехи холодничка единиц около двадцати, было и взятое на реализацию у иногородних поставщиков и то, что ему привезли шантарские коллеги, в том числе и Смолин, сбросивший в дукат две посредственных шпаги и турецкий гитаган с утратами, так что в той или иной степени пострадали все, а это хорошего настроения не прибавляет».